Глава седьмая. Ещё не ночь. В холл Даниила Глафира влетели стремительно с озабоченными лицами, чуть не сбив с ног Марью и вызвав недовольство отца Косьмы. «Вы откуда из прощи вас выпустили?» — сурово спросил поп, но в голосе слышалось больше любопытства, чем строгости. «Так надо!» — едва переводя дух, — ответила Глаша. «Машенька, милая, свари кофе, я уже с ног валюсь». «И я, и мне», — вставил Данил и протащил Глафиру в столовую, оставив и отца Косьму, и Марью стоять в холле в полной растерянности. Карп Палыч сидел у окна, невнимательно проглядывая старую газету до революционной выпечки. Лицо его сильно побледнело и осунулось за последние два дня. Данил выпустил, наконец, руку Глаши и присел в кресло рядом с директором. Глафира, как подкошенная, рухнула на диван. Карп Палыч, вы упоминали о том, что Алексей за всё время, что жил здесь, два раза уезжал по своим делам. Совершенно так. Yeah. Не знаете ли вы, случайно, с какого вокзала? Со старого. Он у нас, конечно, маленький и бестолковый, забит в основном товарными поездами, да и сама станция давно нуждается в модернизации, но добираться до нового вокзала через весь город очень уж утомительно. Да и зачем? Совершенно с вами согласен, пробормотал Денил, следя глазами за стрелкой часов, стоящих на одноногой консоли. Стрелка приближалась к концу круга. И тут из кармана жилетки Карпа Палыча раздалось тонкое двойное звяканье, похожее на звук надтреснутого колокольчика. Ай, простите, Карп поднялся, мои пилюли. Я оставлю вас ненадолго. Конечно, конечно, Даниил проводил его взглядом и тут же резко обернулся к Глаше. Где городской телефон под лестницей? Глафира встала с дивана и зашла в тень колоннады под самую лестницу, на которой ещё слышались неторопливые шаги Карпа. В углу висела маленькая полка, на ней стоял старенький дисковый телефонный аппарат. Ещё телефоны в доме есть? Нет. А в комнате у Алексея «Он давно не работает». «Ах, вот оно что!» — забоченно протянул Даниил. И тут раздался негромкий звонок. Глафира вздрогнула еще звонок, второй, третий, и инспектор спокойно поднял трубку. «Алло!» — в трубке слышался космический шорох и потрескивание. «Да, я вас слушаю», — негромко повторил Даниил. Я всё ещё жду, -внятно произнёс далёкий, будто из-под земли, мужской голос, и тут же зазвучали частые дробьбящие гудки. "Ну вот и славно, скинув, будто уронил с плеч тяжёлый груз, сказал Даниил, возвращая трубку на место. Что, что тебе сказали?" поймал его за карман рубашки Глаша. Мне сказали, что ещё не всё потеряно, и если я потороплюсь и как следует пошевелю мозгами, всё будет хорошо. Да ну тебя, Глафира вышла из-за лестницы. Марья накрывала на стол, настороженно глядя на Даниилу и Глашу, которые с таинственными лицами появились в комнате. Отец Косьма тоже следил за ними, воздерживаясь, однако, от вопросов. «Перекусите что-нибудь, скитальца?» — спросил он. «Нельзя же так!» По всему было видно, что хотелось ему услышать от них пространные объяснения и свежие новости, но скитальцы молчали. Тогда отец Косьма зашёл с другой стороны. Сегодня на службе невола строго сказал он Глафире. Куда ходили-то? В сад, повздохнула Глаша. С хулиганами чуть не подрались. Отец Косьма покачал головой и дёрнул себя за бороду. Так чего ж не подрались? Толик помешал. Ох уж мне этот Толик, сокрушённо охнул Поп, хитрощурясь. А перед этим, где были у тётки Валентины, Машиной соседки. Это углухой-то? Да. Что нового узнали? Взгляд Глаши сделался неожиданно весёлым и ехидным. Да так, ничего особенного. Данил посмотрел на неё умоляюще, она Умолкла. Так-так, отец Косьма побарабанил пальцами по столу. Лестница снова затрещала под торопливыми шагами, в столовую спустился Карп. Он слабо кивнул собравшимся и сел в своё кресло. Машенька, чем ты сегодня нас угощать будешь? Маша улыбнулась, примостилась рядом с подругой. Я пирог яблочный испекла. Будете? От её улыбки все ожили, повеселели, тревожная напряжённость, давящая на всех в эти дни, чуть ослабла. Даже несчастный карп заметно ободрился и посветлел. Отец Косьма начал рассказывать что-то поучительное и позитивное, Глофира же тем временем незаметно наклонилась к уху Даниила. "Мне кое-что никак не даёт покоя", прошептала она мне, кажется. "Я «Догадываюсь, куда могла бегать Маша, — остановил ее Гирс, — молчи. Съешь что-нибудь, а то со своего зефира скоро ноги не сможешь носить». «Пойди, смогу», — взразила Глаша, но все же придвинула к себе миску с домашним печеньем. «Когда все расслабятся, улизнем в библиотеку, там и поговорим, здесь не дадут». «Хорошо. А вы все секретничаете», — повернулся к ним отец Косьма. «Да». Неожиданно для самих себя хором ответили они. Кое-как завязался общий разговор, но инспектор быстро отвлёкся от него, занявшись записями в своём блокноте. А Глаша, как обычно, молчала, по обыкновению глядя в окно. За окном нудил мелкий вечерний дождь. Он мелко настукивал в окна, навевая лёгкую тоску, несмотря на ранне для летнего вечера часы заметно темнело. И вот только тогда петерым студентам с нашего университетского курса разрешили выехать в Рим. Вы понимаете, в Рим, восторженно рассказывал о чём-то Карп. Ну, нас не хуже гудел в ответ отец Косма, подумаешь, Конечно, конечно, но ведь это же Рим. С нами поехал наш ректор, чудесный человек, потрясающий рассказчик. И вот, в один из вечеров Глофира незаметно встала из-за стола и пересела на подоконник. Плюшевая штора почти скрывала её от остальных. Никто не обратил на неё внимания, это было обычным делом. Молодая женщина с удовольствием следила за тем, как серые капли падают на стекло, стекают вниз, образуя позади себя витиеватую рваную дорожку. Чаще всего капли сталкивались между собой, сливались, катились вместе, потом, наткнувшись на третью, разбивались и исчезали в общем кутерьме. Улица была серая, туманная, Серыми были ступени веранды, видные слева. Серыми были старые колонны, перила и стены. На серых кронах деревьев печально лежали серые тучи. Глофера почувствовала на себе чей-то взгляд, повернулась. Даниил улыбнулся ей одними глазами и бровью подал знак: "Пошли". Сам он тут же незаметно выскользнул из зала. Глаша помедлила ещё пару минут, потом, убедившись, что до неё никому нет никакого дела, прошмыгнула в холл. Даниил уже открыл библиотеку, вошёл туда. Глаша проскользнула следом и затворила дверь на ключ. Так спокойнее будет. Даниил тем временем распахнул окно, с удовольствием вдохнул сырой, пропитанный дождём воздух. Лофер привычным движением заскочил на подоконник. Гирс поднёс громоздкое кресло, сел, скрестил на подоконнике руки, положил на них подбородок, пригорюнился. За стеной продолжался разговор про Рим. Карпов восхищался, отец Косьма скептически рокотал в ответ. Маша изредка охолала. Дождь размеренно стучал по куче серых круглых брёвен, сложенных в углу квадратного двора. В глубоких промежутках между брёвнами лежали, свернувшись и поджав под себя передние лапы, серьёзные монастырские коты. Я уже забыл, как хорошо летом проговорил вдруг Даниил. Забыл, что трава зелёная, что в дождь бывает грустно, что вечер может быть просто красивым. Глаша молчал, глядя на плавающие по поверхности лужи жёлтые лепестки, сбитые с высокой налитой густым изумрудным соком травы. Пробежал ветер, проверил, хорошо ли гнутся ветви кустов. Оказалось хорошо, слажено с тихим шелестом. Понимая, негромко продолжил Даниил, ковыряя ногтем растрескавшуюся краску на подоконнике: Понимаю, почему Алексей для тебя был шутом гороховым. Его было слишком много, откликнулась наконец Глаша. Всегда, даже где это было неуместно, он совершенно не умел почувствовать, когда нужно уступить место тишине. Ведь только в тишине можно услышать того, кто рядом. Какие у вас были отношения? Не знаю, совершенно серьёзно ответила Глафира, пожала плечами. Мне бы и в голову не пришло задуматься об этом. Я общалась с ним, когда это было необходимо. У нас не было конфликтов, со мной он был вежлив, это всё. Он хотел жениться на твоей лучшей подруге. Во всяком случае, она-то уж точно собирала за него замуж. Я видела несколько журналов с свадебной переполохой у неё в комнате. Я сомневалась в том, что до свадьбы дойдёт дело. Почему? Не знаю. Глаша, пожалуйста, должна же быть причина. Её к делу не подошнёшь. Я согласен выслушать её в виде предположения. Хорошо. Глаша подавила вздох, опустила глаза на инспектора, но он, не поднимая головы, продолжал водить пальцем по подоконнику. Хорошо, попробую объяснить. Алексей был замечательным, шумным, блестяще образованным, речистым истраумным, вот казалось бы, всё у него в порядке, но что же, но какой-то он одноразовый. Как это палец инспектора замер. Вот ты он весь состоял из одной блестящей, тарахтящей обёртки, а что внутри? Когда я пыталась приглядеться, что же внутри, я не видела ничего, как бутафорский роскошный шкаф на театральной сцене, много ярких ящичков, золотых дверек, а если попытаешься открыть, то оказывается, что всё это нарисовано на плоском куске фанеры. Понимаю. И ещё, э, я заметила такую мелочь, а он всегда пытался понравиться всем. Знаешь, как будто бы на всякий случай ему было важно, чтобы его любили все одинаково. Это была какая-то болезненная самоцель. Конечно, он был интересным собеседником, был уором, увлечённым человеком. Ну разве это плохо? Отличная характеристика для молодого мужчины, даже начинаю завидовать. Не надо, улыбнулась Сумерка Клаша. Ты совсем другой, ты тяжёлый, сложный, но настоящий. А он, как бы сказать, даже не знаю. Уж постарайся. Понимаешь, иногда, когда я наблюдала за нашей компанией по вечерам, у меня возникало странное чувство, будто всё это спектакль. А спектакль не может быть долгим, у него будет антракт, а потом конец. Пшик. Почему? Может быть, всё дело в его взгляде. На его весёлом лице глаза всегда казались приклеенными. Я долго не могла понять, почему, а потом нагадалась у него глаза хищника. И иногда во время разговора с Машей или с Карпом он вдруг скалил зубы и сводил глаза в узкую щель, и я обмирала. «Волк, почему же ты не поговорила об этом с Машей? А что я могла ей сказать?» Он был безупречен. Он безупречно влюблён, безупречно вежлив, безупречно щедр. Ой, закрыла глаза, Даниил. Что ж ещё вам женщинам тогда нужно? Ну. Это очень просто и сложно. И речь не об этом, а о том, что покойный Алексей был слишком уж замечательным, а сам всё это время глядел в лес. Понимаешь? Да. «Отлично, понимаю, всё это идеально вписывается в мою версию. Перейдём к Маше». «Перейдём». «Она любила Алексея?» «Ой, я часто об этом задумывалась, я мучилась этим. Я наблюдала за Машкой, как наблюдает за мышами в лаборатории, пыталась проникнуть в её мысли, в её настроение. Мне кажется, он просто вскружил ей голову своими красивыми ухаживаниями, возвышенными стихами, необыкновенной и утончённой романтикой». Толик так не смог бы. Думаю, не смог бы, согласился Даниил. Потом глухо спросил: "Ты любила только я? А почему любила? Я и сейчас его люблю, и Машу, и Карпа, и отца Косьму люблю очень. Они часть моей жизни, это моя семья. Я не об этом". Что ж, Глаша отвернулась. Другого не могу предложить. Хорошо, оставим. Ты за ужином сказала, что догадалась, куда Мария бегала в три часа дня, то есть за шесть часов до смерти Алексея. Да, я, конечно, могу ошибаться, но догадка слишком уж очевидна. Мне кажется, она виделась с Веркой из усадьбы. О, звучит многообещающе. Верка, золотая ручка, как в дешёвом детективе. Глаша тоже усмехнулась. «Ты недалёк от истины, Вера, женщина по-своему неплохая, но без принципов, мешающих выживать в усадьбе. Парни к ней липнут, и деньги из-за их карманов тоже...» Она несомненно хороша собой, яркая, бойкая, доступная, без комплексов. Она навязчиво искала встреч с Алексеем, и надо сказать, когда она подходила к нему или по вечерам встречала на улице будто бы случайно, он становился заворожённым. И я тогда ясно видела, он Болезненно застывает изнутри от одного только её вида и этого чёрного взгляда с повалок и ответки сирени в зубах. Я ещё иногда думала, они стоят друг друга. И Маша вдруг решила, что он ей изменяет. Наверное, в этом была и моя вина. А Марья настояла на том неприятном разговоре. Я честно хотела уйти от него, но ничего не вышло. Я так понимаю, Маша мучилась подозрениями, ревновала. Несколько вечеров ночей перед этим Алексей проводил неизвестно где, возможно, в усадьбе у заворожившей его Верки. Мне пришлось признаться, что я тоже не доверяю ему, сказать, что не верю в эту комедию со свадьбой. Наверное, не нужно было так резко. Нужно «Лучше в таких случаях знать правду, и чем раньше, тем лучше», — с давленным голосом проговорил Даниил, потом перевел дух. «Значит, ты тоже думаешь, в те ночи он мог быть у этой Верки?» «Вполне он определенно был очарован ею. Зачем же тогда ему нужна была Маша?» Не знаю, может быть, он искренне думал, что любит её, а может быть, хотел получить Машу вопреки обстоятельствам, на зло толику. Даниил перестал дышать, потом шевельнулся и впервые за весь разговор поднял на глашу глаза, к какому-то лику нашему. Но ну да А, «А при чём тут Толик-то?» — Данил захлопал ресницами. «Он же герой твоего романа, до сих пор с ума сходит, таскается за нами по всем кустам». Теперь уже Глафира изумлённо уставилась на инспектора, внимательно заглянула в его мозг прямо через голубые глаза и вдруг ласково спросила. «Тебя твоя мама как?» — называет. Инспектор удивлённо крякнул, задумался. Потом неуверенно сказал. Горе луковое. Я так и думала, тихо ответила Глаша, и вдруг погладила его по коротко остриженным волосам. Подожди, скинул всё на безника. Странный чуть слышный звук послышался за углом дома, они прислушались, было тихо. Показалось одними губами спросил инспектор: Глаша отрицательно покачала головой и показала рукой на котов, сидящих в брёвнах. Они утратили сонное выражение надменных морд и напряжённо шевелили ушами, и вдруг разом вздрогнув, брызнули из своих нор в разные стороны. Даниил тоже напрягся и выпрямил спину. Рядом послышалось шлёпанье ног, шелест полиэтилена. Кто-то смачно плюнул, потом под окном началась возня. Жестяной наружный подоконник затрещал, прогнулся, и в ту же секунду в вагонном проёме, как морковная ботва над кряткой, выросло лицо усадебного хулигана Григория. Увидев перед собой так близко глашу инспектора, он сдрогнул, но минус сохранил. «Здорово!» — выпалил он. «Здоровее, видали», — спрятав насмешку, ответил Даниил и чуть расслабился. «Видали, да не щупали ни на долю мгновения, не растерявшись, отреагировал Григорий. А кто щупал, тот помер», — напешил Даниил и, недолго думая, собрал пальцы в кучу и совсем уж примерился поставить смачный щелбан в мокрый лоб, но Глаша мягко остановила Григорию. Его прекратите оба, с упрёком сказала она. Начего тебе, Григорий? Почему в дом не входишь? "Никогда мне тут входить с важностью", ответила мокрая голова. "Я в окно заглянул в веранды гляжу, вас там нет, но думаю в задних комнатах дрожится Гриша", возмутилась Глаша. "Да ладно, мне-то что?" пробасил Григорий. "Я к московскому начальству пришёл, дело у меня", "Ну, совершенно не знаю, как на всё это реагировать", буркнул Даниил. «Ты тут все из-за костра переживал?» «Ну? Мы с братвой пошли сейчас доски жечь?» Даниил вздохнул, но промолчал. Григорий продолжил. «Нашли кое-что, так что бросай дружиться, пошли со мной, поглядишь. Мы не стали ничего трогать. Рядом другой костер развели. Я с вами спрыгнула на пол, Глаша». «Нет», — одновременно ответили Даниил и Григорий. «Почему?» Потому что тожь сказал Даниил, поднимаясь с кресла. Ну и что, удивилась Глаша. Григорий с нисходительно поглядел на инспектора, удручённо мотнул головой и с видом учись, пока я живой, обратился к Глафире. Никак нельзя, тёть Глаш, ты же знаешь, как мальчики костёр тушат, как растерянно спросила Глафира. Но время и инициатива уже были упущены. Даниил перемахнул через подоконник на улицу, чудом не взбив вниз Григория, и подмигнул ей. «Он тебе потом расскажет». Под окном раздалось хихиканье и быстрый топот двух пар ног. «Ну и пожалуйста», — с обидой в голосе прошептала им вслед Глаша. Позвони участковому, уже из-за угла долетел до неё голос Даниила. Пусть тоже подъедет, поглядит, может, протокол понадобится. Ладно, крикнула в темноту Глафира и вдруг обиделась окончательно. Инспекторы Гриша быстро шли по раскисшей дороге. "Ничё, что я её послал так резко, с далеко запрятанной тревогой, спросил Григорий. А Он она как на долу глаза, как у кошки стали?" "Нормально, бросил Данил. Боже 집에 потом на рыхе повёл плечами мальчишка. Поди не будет многозначительно ответил инспектор. Григорий покосился на него с уважением. Вы зачем опять доски жжёте, вспомнил про чувство, долго дынил. Мы свои, не ворованные, с достоинством ответил Григорий. А если усадьбу спалить, дурачёво. Мы ж не усадьбы. А где, удивился инспектор? Так в том-то и дело, на развалинах. Это где же? Вот здесь, почти у кладбища, мы в усадьбе больше не жжом, у кладбища задумчиво повторил Даниил. Да, это в стороне от усадьбы на пригорке. Иди сюда, почти пришли. Он нырнул в мокрые кусты по узкой дорожке, поднялся на плоский холм и вывел инспектора к развалинам серого невысокого строения, поросшему мхом, высокой травой и кладбищенскими ивами. Большая часть строения представляла собой отдельные груды каменной кладки, такой старой, что уже невозможно было представить её первоначальный облик. С краю стоял кусок первого этажа с хорошо сохранившимися двумя стенами и большим фрагментом крыши. Она укрывала от дождя, а остатки стен от ветра. В центре развалины горел жаркий костёр. пахло печёной картошкой и ещё какой-то тошнотворной гадостью. Навстречу пришедшим качнулись головы, плечи, послышались голоса. «Ну чё, жук, ну чё, привёл?» «Естественно, привёл, с королевским опломбом, — ответил Григорий, он же жук. А вы чё думали, я вокруг развалина байду и обратно вернусь, как некоторые, которых за картошкой посылаешь? Вот он!» Даниил вдруг оказался в центре внимания. Десятка-полтора подростков во все глаза настороженно глядели на него. "Ну что у вас показываете?" сдержанно велел он. Григорий первым прошёл в самый угол развалин и махнул рукой на длинные кривые доски, прислонённые к каменной кладке. "Вот, под ними мы закрыли." парень скинул чёрный горбыль на пол, открылся прокопчённый угол и небольшое остывшее кострище внизу. Герц прошёл внутрь, стараясь не поворачиваться к толпе спиной, развернулся лицом к костру и присел, удостоверившись сначала, что сзади никого нет. "Ничего не трогали?" спросил он. "Нет. Мы сперва, конечно, палкой разворошили, но не сильно." Жук палкой разворошил, потом уж не дал никому. Жук не дал, приказал досками закрыть. А мы сами ничего не трогали, послышалось со всех сторон. Данил взял запачканную золой палку, лежащую рядом, и осторожно сдвинул обгоревший мусор, угли и обугленные комки пластмассы. Сначала он ничего не смог разобрать в этом чёрно-угольном винегрете при свете пляшущего костра, а потом вдруг понял. Поднял на ребят заблестевшие глаза: "Молодцы, парни. Жму вам руку". Лёгкий вздох законной гордости и благодарности за эти слова пролетел над костром. "Давай, поможем". Григорий присел рядом с инспектором на корточке. Давай, положи-ка сюда рядом вот ту чистую фанерку. Я хочу кое-что достать, но всё ворошить не будем, скоро приедет участковый. Нужно будет как следует вашу находку оформить, с протоколом. Григорий громко сопя носом, передвинул небольшую фанерку, замер, следя за действиями Герса. Даниил с величайшей осторожностью приподнял оплавленный со всех сторон плотный кусок клейонки. Он был чёрным, с наплывами, свёрнутыми в капли краями. Было видно, что кто-то тщательно проворачивал его в огне, стараясь как можно лучше уничтожить улики. "Мужики, сдавленным шёпотом произнёс инспектор, вы отойдите от света. Спинами костёра загородили". Григорий поднял голову и цыкнул на них. Парни тут же отодвинулись в стороны, и свет от метущихся языков огня осветил пепелище. Даниил взял клейонку кончиками ногтей за самый край и приподнял. Светлые блики легли на оплавленную плоскость, сквозь наплывы гари ясно проступил синий край неба, скатанное в чёрные капли облако и съёжившийся кораблик, бегущий по волнам. Есть не смог скрыть радости Даниил. Ребята с лекаванием шевельнулись и снова замерли, не сводя глаз с рук полицейского. Он продолжал аккуратно разбирать сгоревшие вещи. Из чёрной кучи были выделены туго свёрнутые в трубочку бумажки. Края их превратились в бахрому, что-то сгорело окончательно и превратилось в золу, что-то сохранилось лучше. Под слоем гари обнаружились сильно испорченные, но вполне узнаваемые страницы альбома. Видимо, время его сильно поджимало, чуть слышно пробормотал инспектор. Сначала он все фотографии доставал из жёг отдельно, а потом уже так и кидал, не вынимая из альбомных листов тожок спросил с опытом,чей это голос? Убийца, конечно, дубина ответил кто-то рядом. А вдруг не убийца? Ага, стал бы тут московский начальник с нами сидеть, если не убийца. И мальчишки, обмирая от восторга и близости к страшной тайне, на перебой начали выдвигать свои версии. Сошлись всё-таки на том, что, конечно, не стал бы с ними начальник сидеть, как бы не убийца. «Ну почему не стал бы?» — усмехнулся Даниил, осторожно разворачивая плотную трубочку пострадавшей фотографии. «Я любил раньше у костра посидеть. Чем это у вас пахнет? Картошкой?» «Картошкой! Мы её в фольге печём, чтобы не сильно мараться». «Молодцы! Голова у вас варит!» — бормотал инспектор, растягивая фотографию. «А вот и Алексей, царствие ему небесное!» На фотографии блестело золотым солнцем озеро, светились яркие головки цветов. Рядом с тонкой берёзой стоял белозубо улыбающийся молодец, на его плечо склонила свою светлую голову Марья. "О, мы его знаем", выдохнул парень, наряженный в одежду не по росту. "Это тот самый, что вокруг усадьбы всё время ходил". "Нон, но к нашей Вере в пещере подкатывал, хохотнул кто-то. А что? К ней все подкатывают мальчишки", засмеялись, но быстро замолкли. "Когда он к ней подкатывал? На той неделе бывал?" "Не, как раз на той неделе Кажись не появлялся. Не был, точно, я бы увидел Верки на комнате рядом с нашей. А в субботу, а в пятницу точно не был. Верка со среды с фабричной подружкой в дальний казармы свалила, нет их." В казарме говоришь, поднял бровь Даниил, хорошее дело. А это что у нас? Он достал из-под страниц альбома и другого мусор клокс горевшей ткани. От него остались одни дырки и обугленная бахрома, но у самого воротa блеснула рыжим цветом трикотажная материя. Прухин на футболках полный голос закричал кто-то: А вот и дорогая бандана на рынке в новом микрорайоне купленная, сказал Даниил, вытаскивая кончиком палки остатки чёрной тряпки с прокопчёнными черепами. Ребята загулдели, начали скакивать с места и крикивать свои версии. Инспектор прикрыл находки, подобрался ближе к костру, присел на прогретый камень, откинулся на серую стену и с наслаждением вытянул ноги. Григорий тут же присел рядом и постарался в точности скопировать выражение лица Данила. Постепенно гвалт утих, мальчишки расселись вокруг костра, начали выгребать картошку. "Будешь?" спросил Григорий, дуя на обожжённые пальцы. "Нет, спасибо, не хочется" отказался Данил. "И чем вы ещё занимаетесь, кроме костров и мухинских задниц?" "Много чем. У нас два старых мотоцикла есть, скейтеы" Рибудим. Зачем же так до дури маятесь? Для чего доски воруете? Да ничо, огня большого захотелось. Как-то огня большого. Ну так, не для чего, просто чтоб красиво. Огонь да небо и искры. Романтика большой дороги, усмехнулся Даниил. А ты кострежок? Жок? Тётка Матрёна сказала, что ты не совсем московский. Что ты, с Нижней улицы?» «С Нижней», — согласился Даниил, прислушиваясь, не слышно ли шуму мотора милицейской машины. «Отец назначение получил в Москву, когда мне 14 лет было. Мы переехали. Сначала-то я часто приезжал, а потом...» «Понятно», — потянул кто-то чавкая картошкой. «Обычное дело. А баба у тебя в Москве есть?» Даниил тяжело замолчал. опустил взгляд на огонь. Пауза затянулась настолько, что парни отвлеклись от картошки, переглянулись. Нет, наконец ответил он. Ты не думай, поднял на него большие серьёзные глаза маленький парнишка лет 12. Тёть Глаша не такая, совсем не такая, как та, ну, которая нету. Она, знаешь, какая? О! Он задрал вверх перепачканный золой большой палец. А где же ты брови-то себе жжёг? Погнал ему на лбу волосы Даниил. А отмахнулся тот. Это мы баллоны от дезодорантов в огонь бросали. Эй, начистить бы вам кое-что за это, мечтательно произнёс Гес. А давай, вдруг раздался спокойный голос то ли как где-то рядом. Я держать буду, а ты чисти. Все открыли рты, вскочили с места, заметались. Даниил поднялся и шагнул на голос. За массивной колонной из куска каменной кладки на таком же тёплом камне, вытянув ноги к костру так, чтобы его не было видно, сидел участковый уполномоченный и лениво грыз зубочистку. Рядом чернел силуэт бесменного молодца в форме. "Я не слышал, как ты подошёл", сказал Даниил. "Нет беда", расслабленно откинулся Толик. Встал, отряхнул брюки, выкинул за бачистко. "Главное, я подошёл вовремя, чтобы предупредить о приближении посторонних". Ребята вконец растерялись, засуетились, заглянули за стену и враз арабев тянули головы. Сквозь неровную муть дождя, к развалинам строевым шагам приближались две мужские фигуры. По доносящимся выражениям и боевой походке было ясно, что намерения у них самые решительные. У одного из них в руках был ремень. Через минуту-две мужики, столкнувшись локтями, ввалились под крышу. Первый, тот, что с ремнём, сделал шаг вперёд и стал в полутьме выглядывать сына, а второй оглянулся, увидев полицию и замер, выпучив глаза. Первый тем временем выцепил взглядом Григория и истерично гаркнул: "Ты что, мать, блин, ждёт, а ты что?" "Ничего, мол, не носно", в том ему огрызнулся Григорий, прошёл вдоль стены к Толику, встал рядом, сплюнул и распрямил спину. "Полиция, блин, помогаем. Вот что? Следствие у нас, блин,